Десять ноль ноль утра. Он входит в отель Уитмор, пересекает вестибюль и поднимается на эскалаторе на белый этаж, где расположен общественный туалет Это единственный момент в распорядке дня, внушающий ему неуверенность, и он не знает почему. Во всяком случае, ничего ни разу не случалось ни до, ни во время, ни после его посещения туалетных комнат, отелей. Он поочередно использует для своих целей минимум 20 отелей в этой части города. И тем не менее, он убежден, что если он вляпается, то случится это в сральне отель И потому что происходит там это не преображение Билла Ширмина, Уилли Ширмина. Билл и братья, может быть, даже близнецы и переключения из одного в другого ощущается чистым и абсолютно нормальным. Однако заключительное преображение в рабочий день из Уилли Шермина в слепого Уилли Гарфилда всегда ощущается совсем по-другому. Что-то по-ночному темное, запретное, почти трансформации волка-оборотня. Пока все не завершено... И он не окажется снова на улице, постукивая перед собой своей белой палкой. Ему дано, наверное, ощущать то же, что ощущает змея. Пусть то, как сбросила старую кожу, а нова еще не затвердела, не стала привычной. Он оглядывается и видит, что мужская уборная пуста. И, если не считать пары ног под дверью кабинки, второй в длинном ряду, их тут десяток, не меньше. Мягкое покашливание, шелест газеты благопристойного, кратенького пуканье в туалете дорогого отеля в центральном районе города. Уилли проходит вдоль всего ряда до последней кабинки, ставит чемоданчик на пол, запирает дверь на задвижку и снимает красную куртку, одновременно поворачивая наизнанку. Изнанка оливково-зеленая. Стоило вывернуть рукава, и она стала фронтовой курткой старого солдата. Шэрон, она и вправду бывает гениальной, Купила материю на эту сторону его куртки в армейском магазине, а прежнюю подкладку выпорола, чтобы заменить на эту. Но сначала нашила знаки различия старшего лейтенанта, плюс черные полоски сукна там, где положено быть фамилии и номеру. Потом она выстила куртку раз тридцать, не меньше. Теперь, конечно, знаки различия нашивки исчезли, но места, где они были ясны... Ткань зеленея на рукавах и левой стороне груди, узор более чёток и любой ветеран должен сразу понять, что они означают. Уилли вешает куртку на крючок, спускает брюки, садится. Затем поднимает чемоданчик и кладет его на разведенные колени, открывает, вынимает две половины палки и быстро их свинчивает. Ухватив ее снизу, он, не приподнимаясь, протягивает руку и зацепляет палку за крючок поверх куртки, затем защелкивает чемоданчик Отрывает кусок бумаги от рулона, чтобы создать правильный звуковой эффект завершения дела. Возможно, без всякой надобности навсегда лучше обезопаситься, чем потом жалеть, и спускает воду. Перед тем, как покинуть кабинку, он достаёт очки из кармана куртки, в котором лежит и взятка. Они очень большие и тёмные, ретро, и ассоциируются у него с лавовыми лампами и бешенными мотоциклистами из фильмов с Питером Фонда. Однако для дела не в самый раз. Отчасти потому, что каким-то образом помогают людям узнать ветерана, а отчасти потому, что никто не может увидеть его глаз даже сбоку. Уилли Ширмин остается в туалете на билетаже Уитмора. Точно так же, как Билл Ширмин остался на пятом этаже в конторе специалистов по разведке земель Западных Штатов. Человек который выходит из кабинки в старой полевой куртке, в темных очках, чуть-чуть постукивая перед собой белой палкой. Это слепой Уилли, неизменная фигура на Пятой авеню со времен Джеральда Форда. Проходя через небольшое фойе билетажа к лестнице, слепые никогда эскалаторами не пользуются, он видит идущую ему навстречу женщину в красном блейзере. Благодаря разделяющим их очень тёмным линзам она обретает сходство с экзотической рыбой, плывущей в тёмной от мути воде. Ну и, конечно, дело не в одних очках. К двум часам дня он на самом деле ослепнет, как он и кричал, когда его Джона Салливана и бог знает, сколько ещё раненых эвакуировали из провинции донг тогда, в семидесятом. «Я ослеп!» — вопил он. Даже когда унес Салливана тропы, так не так, чтобы уж совсем. Сквозь вибрирующую, впечатавшуюся в глаза белизну, он увидел, как Салливан катается по земле и пытается удержать в животе выпирающие наружу кишки. Он тогда поднял Салливана и побежал с ним. Неуклюже перекинув его через плечо, Салливан был и выше, и шире, чем Уилли, намного выше и шире, и Уилли понятия не имел, как он мог тащить такую тяжесть, но вот же тащил всю дорогу до поляны, откуда Хьюи, будто Божья десница, вознесли их в небо. Господи, слави вас, Хьюи! Господи слави, о Господи слави всех вас до единого! Он бежал к поляне и вертолетом, а рядом хлистали пули, и части сделанных в Америке тел валялись на тропе, где взорвалась мина или самодельное взрывное устройство, или хрен его знает что. Я ослеп вопил он, таща Салливана, чувствуя, что кровь Салливана пропитывает его форму, и Салливан тоже вопил. Если бы Салливан перестал вопить, сбросил ли бы его Уилли с плеча, побежал ли бы дальше один, стараясь вырваться из засады, скорее всего, нет. Потому что знал он уже тогда, знал, кем был Салливан, совершенно точно знал, кем он был. Он был Саллом из старого родного городка, Саллом, который гулял с карл Гербер в старом родном городке. Я слеп, я слеп, я слеп, вот что вопил у Ильи Ширмен, пока волок и, правда, почти весь мир был взрывно белым. Но он и сейчас помнил, как пули просекали листву и стучали от древесной стволы. Помнил, как один из ребят, который был в деревне, в начале дня прижал ладонь к горлу. Помнил, как кровь струями забила между его пальцами, заливая форму. Тот другой из «Дельты-два-два», его звали Пейгану, ухватил этого поперек живота и потащил мимо шатающегося у Ильи Ширмина, который действительно почти ничего не видел, и вопил «Я слеп, я слеп, я слеп», и вдыхал запах крови Саливана, ее вонь, а в вертолете эта белизна навалилась на него. Лицо было выждено. Волосы спалило, кожа на голове была обожжена, а мир был белым, он был опален и дымился, еще один вырвавшийся из частицы ада. Он думал, что больше никогда не будет видеть, и в этом почему-то крылось облегчение, но, конечно, он стал видеть со временем. Женщина в красном блейзере поравнялась с ним. — Вам помочь, сэр? — спрашивает она. — Не надо, говорит слепой Уилли. Непрерывно движущаяся палка перестает стучать по полу и шарит над пустотой, покачивается взад-вперед, определяя края ступенька. Слепой Уилли кивает, потом осторожно, но уверенно шагает вперед, пока не касается перил рукой с разным чемоданчиком. Он перекладывает чемоданчик в руку с палкой, чтобы взяться за перила, потом поворачивается к женщине. Он осматрительно улыбается непрямо, ей чуть влево. «Нет, благодарю вас, мне не трудно Счастливого Рождества!» Он начинает спускаться, постукивая палкой перед собой, легко удерживая чемоданчик вместе с палкой. Он ведь легкий, почти пустой. Попозже, конечно, будет уже не так.